Как мне было сказано, у нас дома ожидался гость. Я мысленно застонал, вспомнив ужасную вечеринку в доме Боба и дикое веселье, которое меня не коснулось. Это означает, мой мрачный друг, что ни при каких условиях тебе нельзя рычать, кусаться и привлекать к себе внимание. Иначе ты проведёшь весь вечер в Дверной звонок оборвал лекцию. Джейн строго погрозила мне пальцем. Я уныло засвистел носом, типа я все понимаю, но расклад мне не по душе. И тут вошел этот высоченный парень. У него были такие громадные кроссовки, что рядом с ними я оказался жалким пигмеем. Это для прекрасной леди. Возвестил незнакомец, протягивает Джейн букет цветов и бутылку с вином. А я, хозяйка, приняла подарки, чмокнула парня в губы. Мне сразу же не понравилось такое резкое начало. Майс, с тобойся. Это мой друг Майкл. Не поймите меня превратно. Я очень уважаю Джейн. Но она слишком легкомысленно разбрасывается словом друг. Человек большой башмак посмотрел на меня очень внимательно. Привет, малыш. Да уж. Для него я точно малыш. Как поживают хвост и лапы? А ведь я не давал разрешения разговаривать со мной фамильярно. Ты гораздо симпатичней, чем тебя описала твоя мамочка. Парень вытащил из кармана жевательную палочку. Как я понял, ты любишь изделия из свиных ушей и жил? Палочка мне понравилась. А вот рука её протягивавшая не слишком. Надеюсь, со временем мы поладим, Майлс, потому что я планирую часто видеться с твоей мамочкой. Если б я как-то мог влиять на события, большой башмак немедленно свалил бы туда, откуда притащился. Ароматная жевательная палочка приблизилась к моему носу, и меня попросили сесть. Я оскорбился и отказался. Пусть радуется, что я позволил ему пересечь порог нашей квартиры. что я разрешил ему общаться с Джейн, ходить с ней по одной улице, по улицам одного города. Мне, кодей. Я всячески себя накачивал. Он просто вредничает, объяснила мой отец, выполнить команду Джейн. Он знает кучу команд, честное слово. Но выполняю я их только для родных мне людей. Джейн, прищурившись, смотрела на меня, словно пыталась разгадать, что у меня на уме, сообразив, что меня вот-вот сошлют в спальню, я уныло сел, наполняя команду большого башмака. Он дал мне жевательную палочку, которую я незамедлительно спрятал под кровать. Когда я вернулся, Джейн показывала парню нашу квартиру. Мне не нравилось, каким оценивающим взглядом он окидывал мебель и технику. Оказавшись в спальне, парень наступил на мою резиновую уточку, и та жалобно пискнула. Эту непростительную ошибку я сурово наказал путём Майлс. Но гад наступил на мою уточку. Прости, Майкл. Хорошо, что я не надел сегодня шлёпанцы. остался бы без пальцев. Майлс всегда защищает территорию и свои игрушки, как ребёнок, ты понимаешь? Понимаю, дорогая. Так поступают даже взрослые мужчины, когда речь идёт об их любимых игрушках. Например, если кто-то поцарапает мой Porsche, я буду в страшном гневе. Большой башмак наклонился ко мне. Прости, дружок. Я не хотел наступать на твою собственность. Я оказался совершенно не готов к такому вниманию, даже слегка смутился то, как ты пытаешься завоевать его доверие впечатляет. Признаюсь, у меня корыстные макивы. Полагаю, путь к твоему сердцу лежит именно через признание Майлса королём этой квартиры и всей Шисни. Парень улыбнулся и мысленно нахмурился. Соперник оказался неплохим психологом. Что ж. Ты избрал правильный путь, Майкл. Только он будет тернистым и долгим. Так трудно завоевать доверие твоего пса или твоё сердце. Доверие пса, разумеется. Для начала доверие пса. Он очень суров к малознакомым людям и считает себя мужчиной номер один в моей жизни. Только до тех пор, пока Боб не вернется домой. Похоже, парень совершенно не собирался уходить. Сначала мне пришлось мириться с тем, что Большой Башмак сидит за столом, ест нашу еду, беседуя с Джейн. Потом наглец перебрался на диван и теперь сидел слишком близко от моей хозяйки. Он немедленно влез в крохотное пространство между ними, создав барьер в виде собственного мохнатого тела. Он считает себя моим телохранителем. Счастливчик, сказал большой башмак. Я бы с радостью занял его место. Джей Переложила меня на край дивана, подальше от гостя. Возмущённый я фыркнул носом и вернулся на место. "О, прямой, правда?" засмеялся большой башмак. "Вам не понравилось, что он не принялся угрожать мне, как предыдущий гость, Джейн?" "Ну-ка, прекрати влезать между нами", строго сказала хозяйка и вновь переместила меня в сторону. Твое упрямство выйдет тебе боком. Но я же должен охранять. Я должен оберегать покой. Но почему Джейн меня гонит, если я стою на защите ее интересов? Меж тем, большой башмак вновь утратил мое доверие, потому что придвинулся к Джейну и ткнулся носом ей в шею. Как называются твои духи? Это запах от Тифони. Он снова ткнулся ей в шею. Джейн хихикнула. В общем, все признаки ухаживания были на лицо. Это здорово мне не понравилось. Надо было срочно что-то придумать, что-то, что заставило бы Джейн выгнать подлеца из квартиры. Ведь в прошлый раз это сработало. Однако большой башмак выбрал более умелую тактику. Он ко мне подлеизывался. Это ещё сильнее расположило к нему Джейн. У тебя такая нежная кожа, сказал подлый тип, гладя мою обожаемую хозяйку по плечу. Джейн закусила губу, её ноги стали ощутимо дрожать. Чёрт, дурной знак, очень дурной знак. Ведь именно так ведут себя люди, если хотят секса. Ты чуда ты самая красивая, нежная, отзывчивая женщина на свете. А как ты готовишь? Джейн закрыла лицо руками, улыбаясь. Держу пари. Ты говоришь это каждой женщине, с которой познакомился через интернет. Это не так. Обычно из таких знакомств не выходит ничего путного, но с тобой особый случай. Ты себя совершенно не ценишь. О, перестань. Серьёзно? Повезёт тому, кто завоюет твоё сердце. Большой башмак поднёс ладонь Джейн к своим губам и поцеловал пальцы. У тебя даже руки пахнут нежностью. Да он её нагло разводит. Значит, её руки пахнут нежностью. А-а. Сейчас я тебе устрою чутё запах. Поскольку действовать надо было быстро, я сильно-сильно напрягся, стараясь при этом оставаться совершенно невозмутимым. Спрыгнув на пол, я поехал, пока врун на подпе, имитируя обтирание о ворс. Ай! Кажется, Майлсу надо в туалет. Думаю, его надо Да. Да-да-да-да, меня надо срочно вывести и хорошенько выгулять. Я Пули рванул к двери. Не против, если я пойду с вами. Ясное дело, мы против совсем нет. Пошли, сказала Джейн, которая вроде бы понимает своего пса с полуслова. Предательница. Можой башмак держал всю прогулку руку Джейн в своей. Наша трио смотрела сидецки. Одна большая дружная семья. Тьфу ты. Я вынужден был слушать чушь, которую он нёс. А потом мне в голову пришла очередная гениальная идея. Я нагадил ему прямо под ноги. В полдень я парень не понял, куда шагает. Майкл, осторожно, ты вот-вот вот-вот. Нахал смачно вступил в свежую кучу. И даже поскальзнулся. Дьявол. О, мне так неловко. Я пыталась тебя предупредить. Джейн перевела взгляд на меня и зло прищурилась. Думаешь, это смешно? Да? До колик в животе. Может, это знак, что я должен собрать пожитки и отправиться домой? Заметил большой башмак, обтирая обувь от травы. тон, то но у него был несколько раздражённый. Может, так оно и есть. Хм, да. Детское время вышло, и вдруг, без всяких предупреждений, парень притянул Джейн к себе и начал целовать. И целовал долго, подлый хитрый лис. Немедленно прекратите! Это гадка! Остановитесь, ну же! Я взвыл. Ладно, ладно, Майлс. Мы прекрасно тебя слышим, вздохнула Джен. Большой башмак довольно посмотрел на меня. Тебе меня не остановить, дружок. Эй, ещё вернусь. И довольно скоро. Мне оставалось только вздохнуть.